Глава 2. Военно-воздушные силы фашистской Германии, которые должны были участвовать в нападении на СССР, составляли более 3900 самолетов. Кроме того, до 1000 самолетов располагали вооруженные силы Финляндии и Румынии. История Великой Отечественной войны. Том 2. В управлении кадров главкома ВВС мы приходим за 10 минут до назначенного срока. Дежурный капитан отмечает нас в списке и кивает. Ждите вызову. Мы присаживаемся на стулья у стены. Сергей толкает меня в бок и показывает на дверь. Ты понял? Я смотрю на дверь. На ней прибита табличка. Заместитель начальника управления подполковник Березин Иван Дмитриевич. Ничего, конечно, не понимаю, но киваю. В приемной многолюдно. Обращая внимание на то, что здесь нет ни одного лейтенанта. У всех в петлицах по три кубика, по шпале, а то и по две. Многие, как и мы с Сергеем, при орденах, а уж медали у каждого. Я-то знаю, в чем дело, а Сергей теряется в догадках и строит различные предположения. Дежурный начинает вызывать присутствующих по одному, в алфавитном порядке, невзирая на звания. Вот из кабинета выходит капитан Жеребцов. И дежурный объявляет. «Старший лейтенант Злобин!» Захожу в кабинет. И по уставу представляюсь начинающему сидеть подполковнику. Он не дослушивает меня до конца. «Проходи, проходи, Андрей Алексеевич. Присаживайся. Извини, что стоя не встречаю. Сам понимаешь». «Я опять ничего не понимаю. Но тем не менее присаживаюсь к столу. Подполковник протягивает мне через стол руку. Я жму ее». А он возбужденно говорит. «Рад, очень рад снова видеть тебя, Андрей. И вдвойне рад, что вижу тебя при таких обстоятельствах. Короче, мы формируем новую дивизию. Дивизию особого назначения из летчиков, имеющих боевой опыт. Видел? Полная приемная асов. Со всех ВВС собрали. И командовать дивизией будет не кто-нибудь, а полковник строев, герой Испании». «Дьявол, меня забери!» Не слыхал про такого, но виду не подаю и пытаюсь изобразить восхищение. «Тебе, Андрей, выпала честь служить в такой дивизии. Твое командование не хотело отпускать тебя с Сергеем, но с главкомом не поспоришь. Так что поздравляю!» «В какой только полк тебя определить?» «Так, будешь служить в 129-м. Командир полка – подполковник Лосев». «Тот самый!» Подполковник многозначительно поднимает кверху палец и смотрит на меня. «Мне эта фамилия ничегошеньки не говорит, но я пытаюсь изобразить на лице восторг и энтузиазм одновременно. Актер из меня никакой. Это не ускользает от проницательного кадровика». «Ты что, Андрей, Лосева не знаешь? Героя Холкингола?» «Ну как же, знаю, конечно!» «Нет, с тобой определенно что-то не то. Ты часом не перебрал вчера на радостях, что в Москву попал?» «Смотри, я этого не люблю, ты знаешь. Ну, честно, много вчера выпили?» «Если честно, был грех. Сам не знаю, что со мной, но вот кое-кого действительно, ну, как бы забыл». «Так ты, может быть, и меня не помнишь?» «Ну как же, вас-то я не забыл». Я мучительно стараюсь вспомнить его имя и отчество. «Еще б ты меня забыл!» свирепеет вдруг подполковник. «Того, кто тебя летать учил, птенца Желторотова!» «Вот сволочи! Это же надо сунуть меня в сорок первый год, а таких вещей не предусмотреть!» Вспомнил. «Да что вы, Иван Дмитриевич! Мы с Сергеем еще вчера, когда документы сдавали, подумали, что это вы». Только я не знаю, что сказать дальше и умолкаю. Подполковник добреет и, понимающе кивает головой. Только не поняли, что это вдруг батя в штабе оказался, а не полком командует. Так ведь? Так. Отлетался я, Андрей. Ты думаешь, я бы отдал вас Сергеем Лосеву? Да черта с два! Я бы вас к себе забрал. Но отлетался Иван Дмитриевич. Левую ногу я в Испании оставил, Андрей. «Вон оно как!» У меня вытягивается лицо, на этот раз вполне искренне. «Да, вот так. Пятерых я там на землю спустил, а шестой мне пулю в колено!» Подполковник замолкает ненадолго, смотрит на меня и тихо говорит. «Противник он серьезный, Андрей. Скоро и вы с ним силами тягаться будете?» «И как скоро?» Не знаю, Андрей, не знаю. Знаю только, что времени у нас в обрез, потому и торопимся. Не хватает времени всех летчиков на новые машины пересадить, да боевой опыт им передать. Потому вашу дивизию и формируем. Вы и технику быстрее освоите и воевать будете грамотно. Пыль от них полетит. Бояться вас будут, как черт ладана. Верно я говорю? Верно, батя! Но и вам достанется. Не хотел бы я быть на вашем месте. Вру, не верь. Завидую вам. Но ну, иди, у меня еще народу полное приемное. Ты что-то сказать хочешь? Товарищ подполковник, если можно, то Николаева определите тоже 129-й. А как же иначе? Неужели я боевых друзей разлучу? Но ну, иди, назовешь дежурному номер полка, он тебе скажет, куда и когда прибыть. Через час мы с Сергеем идем по улице Горького. Сергей не перестает восхищаться. «Это же надо! У самого Лосева служить будем! Он на Халкинголе чудеса творил! Ай да, батя! Ай да, молодец!» А я его почти не слушаю. Только киваю и отвечаю односложно. Мне страшно интересно посмотреть на Москву сорок первого года. Она так не похожа на ту Москву, которую я, в общем-то, неплохо знаю. По улицам проезжают редкие автомобили. эмки, ЗИСы и еще какие-то. Катят непривычные формы троллейбусы и автобусы. А люди? Очень много мужчин в военной и полувоенной форме. Остальные преимущественно в толстовках. Еще штрих. Невзирая на теплую погоду, не видно людей с непокрытой головой. Все в кепках, шляпах, фуражках. Только мы с Сергеем в синих пилотках. И хотя военных на улице много, мы с Сергеем заметно выделяемся. Еще бы! Два молодых офицера, или, как тогда говорили, командира. Летчики, да еще при орденах. Замечаю, что многие женщины, особенно молодые, смотрят нам вслед. Кстати, о девушках. Я, конечно, не сильный знаток истории моды, Но меня не оставляет впечатление какого-то несоответствия. По моим представлениям, одевались они в это время как-то по-другому. Во всяком случае, плечи голые не торчали. Юбки, по-моему, были подлиннее, а каблучки пониже. Впрочем, откуда у меня такие представления? Из военных фильмов? А что я из них видел? «Волга-Волга», «Светлый путь», «Свинарка и пастух», ну и «Трактористы». Так ведь это фильмы это все о сельской до производственной жизни. И снимались-то они не в сороковом и сорок первом, а гораздо раньше. За это время мода, особенно женская, могла сильно измениться. Мы выходим к Пушкинской площади. Здесь в мое время будет Россия. А сейчас... Стоп! А это что за лошадь? Вместо памятника Пушкину я вижу какого-то витязя на коне. Батюшки Светы! Это же Юрий Долгорукий. Какого черта? Нет, и площадь-то эта Пушкинская, я это точно знаю. В растерянности я озираюсь по сторонам. Мы идем дальше, и через несколько сот метров я вижу, наконец, и Александра Сергеевича. Вот оно что. Видимо, их после войны поменяли местами, а я об этом ничего и не знал. Хотя, стоп. Стоп. Насколько я помню, Юрия Долгорукова увековечили к 800-летию Москвы. войны его просто не было. Что-то здесь не то. Что-то с памятью моей стало. Да и бог с ним. И с Долгоруким, и с Пушкиным. Я прислушиваюсь к тому, что говорит Сергей, и на ходу врубаюсь. Знаешь, ну как-то неудобно. Я там никого не знаю в этой компании, и меня никто не знает». Будут думать, приперся, леший знает кто. Во-первых, не леший знает кто, а мой товарищ. Во-вторых, сам знаешь, после второй рюмки все становятся своими. И тем более, что компания простецкая. Все ребята и девчонки с моего двора. Командиры, студенты. Один только важная шишка. Начинающий дипломат. Посидим, пообщаемся, выпьем понемногу. Именно понемногу. «Что ты будешь один делать? Пойдешь в ресторан или опять напьешься?» «Кстати, батя мне наказал, чтобы я тебя проконтролировал в этом плане, так что никаких разговоров». «Ладно, оговорил, веди меня в свою компанию». «Ну и прекрасно, договорились. Значит, в пять вечера я тебя жду в вестибюле гостиницы. Не заставляй меня подниматься».